Глава 22. Возвращение к варягам. Вылез я наружу. Солнце уже высоко. И напал на меня страх. Вдруг варяги уже уплыли. Огляделся я. Капище, в котором я ночевал, посреди лесной поляны стоит. От двери тропка в лес убегает. Припустился я по ней. Кругом сосны, огромные, толстые. Вьется тропка между ними, через корни перепрыгивает. Бегу я и думаю. Если варяги уплыли, мне конец. Зачем жить, коли отомстить за кровь рода я уже не могу, а вернуться домой не смею. И так мне захотелось увидеть варягов, словно нет для меня на свете людей дороже. Как я буду мстить, я и не думал тогда. Бегу и одно твержу. Только бы не уплыли. Только бы не уплыли. В лесу сумрачно. Лишь иногда сверкнет солнечный луч, как меч, что домовой мне оставил. Не знаю, может, это и был меч. Наконец лес кончается. Тропка ведет полем в деревню. Я деревней бежать не хочу. Вдруг встречу там эту добрую женщину. Что я ей скажу? Да и нельзя мне сейчас задерживаться. Бегу в обход деревни. Вижу, над дворяжской стоянкой дым поднимается. Обнадежил он меня немного. Может, думаю, не уплыли еще? Выбегаю на берег, на косогор. Смотрю — пусто. Лишь костер догорает Глянул на реку — тоже пусто. Упал я ничком на траву и лежу. Ни о чем не думаю, будто у меня и дел никаких нет. Лежу себе — и все. Долго лежал. Потом встал, спустился к воде, поплелся по берегу. Иду и камешки ногой в воду кидаю. Ухвачу пальцами и кину. Ухвачу и кину. И слушаю, как они булькают. Стали мне лодки попадаться, вытащенные на песок. И словно проснулся я. Столкнул один челнок в воду и давай грести. Знаю, конечно, что догонять в долбленной лодочке добрый варяжский корабль — дело пустое. Однако грибу, что есть мочи. А что мне еще делать? Грибу и думаю, буду плыть, пока не найду варягов или не погибну в чужом краю. И вот чудо. Недолго мне и плыть-то пришлось. Миновал я деревню, проплыл еще немного. Глядь, стоит в луке дракон. А варяги мои на берегу у костра сидят, обед стряпают. Обрадовался я, и варяги тоже. Накормили они меня, и поплыли мы дальше опять вместе. Покуда плыли морем сюда к вам, судьба не послала мне случая убить Свавельда. А может, все дело в том, что у меня не было настоящего оружия. Ныне же... У меня есть меч, и я убью Свавельда, когда буду с варягами в походе. Ну вот, все я тебе рассказал, ничего не утаил. Теперь Харальд знает, что нешуточное дело обязывает Кукшу отправиться в поход с викингами. Ему нечего даже возразить. Более того, он должен помочь Кукше в его деле, только еще не знает, как к этому подступиться, но он непременно что-нибудь придумает.